Что за гость в этот час? Чего вам надобно? Это я, Оливер Прауд Фьют пролепетал шапошник. И я должен рассказать тебе занятную штуку, кум Генри. Неси свои глупости на другой базар. Мне не до шуток, сказал Генри. Ступай прочь, сегодня я никого не желаю видеть. Но куманёк, милый куманёк, отвечал воитель «На меня наседают негодяи, я прошу убежище под твоею крышей!» «Дуралей!» — крикнул Генри. «Ни один петух с вонючего двора, даже самый трусливый изо всех сражавшихся нынче на проводах масляной, не станет трепать свои перья о такую ворону, как ты!» В этот миг новый взрыв пения и значительно приблизившийся, как отметил шапошник, Довел его тревогу до предельного накала. Он опять взмолился, и в голосе его прозвучал такой отчаянный и откровенный страх, точно бедняга и впрямь подвергался непосредственной опасности. «Ради нашего старого кумовства и причистой Богородицы впусти меня, Генри, если не хочешь, чтобы нашли у твоих дверей мой кровавый труп, изрубленный кровожадными Дугласами!» Это покрыло бы меня позором, подумал добросердечный Смит. И сказать по правде в городе небезопасно. По улицам слоняется всякий народ. Иной ястреб не побрезгает заклевать не только цаплю, но и воробья. Пробурчав в полголоса эти мысли, Генри снял с двери крепкий засов, предполагая перед тем, как впустить в свой дом незваного гостя, проверить сперва, так ли велика опасность. Но когда он выглянул за дверь, чтобы осмотреться, Оливер шмыгнул в дом, как вспугнутый олень в кусты, и пристроился на кухне у Смитова очага, раньше, чем Генри успел окинуть взглядом переулок и убедиться, что никакие враги не преследуют перетрусившего беглеца. Он снова крепко запер дверь, И вернулся на кухню, досадуя, что, поддавшись жалости к трусу, позволил нарушить мрачное свое одиночество. Хотя и пора бы уже знать, подумал он, что жалость в нем так же легко пробудить, как страх в его боязливом приятеле. «Ну как?» — сказал он, увидев, что шапошник приспокойно расположился у очага. «Что за дурацкая выходка, мастер Оливер?» «Я никого поблизости не вижу, кто мог бы тебя обидеть». «Дай мне попить, добрый куманек», — сказал Оливер. «У меня дыхание сперло, так я спешил к тебе». «Я поклялся», — сказал Генри, — «что в этом доме не будет нынче гулянье. На мне ты видишь и одежда затрапезная, и я не пирую, а пащусь, несмотря на праздник, потому что на то есть причина». «А ты уже и так довольно нагрузился для праздника, судя по тому, как заплетается у тебя язык. Если хочешь еще вина или эля, иди куда-нибудь в другое место». «Да, нынче меня крепко угостили», сказал бедный Оливер. «Я даже чуть не утоп в вине, будь она проклята эта тыква. Мне бы глоток воды, куманёк Уж в нем ты мне, наверное, не откажешь. Или, если соблаговолишь, «Чашку холодного легкого пивка?» «Только и всего, но за этим дело не станет», — сказал Генри. «Но сильно же ты нализался, коли запросил таких напитков». С этими словами он нацедил из стоявшего рядом бочонка большой на добрую кварту жбан. Оливер жадно схватил его, поднес трясущейся рукой ко и, волнуясь, высосал дрожащими губами все содержимое. Хотя пиво, как и просил он, было некрепкое, но так он был измучен всяческими страхами и опасениями, что, поставив жбан на дубовый стол, вздохнул во всю грудь, не говоря ни слова.